«А кто бы спас тебя от смерти?» — язвительно напомнил Кимыч. «А я просил. Я бы... Может быть, теперь...» «Что?» — осторожно спросил Горский. «Был бы, наверное, вместе с отцом». «Не знаю», — искренне сказал Горский. «Существование бессмертных душ — неразрешимая загадка великого кристалла». «А я не в кристалле. Я встретил бы отца на дороге». — Она за пределами вашего кристалла. Стало как-то очень тихо. Только за стеклами шелестела листва. Настоящая, земная. Наконец Гурский заговорил растерянно, даже с боязнью. — Откуда вы, Полушкин, знаете о дороге? — Шурка хмыкнул, почти как Кимыч, и не ответил. О дороге, которая в межпространственном вакууме опоясывает снаружи, по спирали, великий кристалл Вселенной, он однажды слышал от Кустика, когда вечером синовали шепотом, говорили о вечном и запредельном. На этой дороге, в конце концов, находят друг друга все родные и любимые, все настоящие друзья. Потому что иначе не может быть. «Он не скажет», — с непонятным злорадством объяснил Кимыч. «Не выдаст друзей. Он думает, что мы не знаем про тощего супермена-молокососа, который клетками кожи, как антенной сетью, собирает межпространственные сплетни». «Вам-то что?» — дерзко сказал Шурка. И встал опять. Никогда он их не любил. Ни Кимыча, ни Гурского. «Но теперь-то уж ничего». — устало откликнулся Горский. — Какая разница? Значит, Полушкин, вы не жалеете о содеянном? — Нет, — хотел он сказать яростно. Однако сдержался, прислушался к себе, покачал головой, шепнул. — Нет. — Воистину, вы сын земли. — Ну и что? Ну и сын, да. И не трогайте нашу землю. Сами виноваты. Нет, я убил Лудова, но зато, что? С ожиданием качнулся к нему Гурский. Зато мое сердце спасло какого-то мальчишку. Это аргумент, но запоздалый. Он страданий сына Лудова не убавит. Кстати, его сердце теперь тоже еле дышит. Тогда пусть возьмет мое. Это Шурка сказал честно, без всякой рисовки и без страха. В конце концов, дорога все равно есть. А чтобы спасти землю, он готов. — Вы в самом деле готовы, Полушкин? — Конечно. Правда, сейчас уже стало боязно. Слегка. — Почему? Значит, жалеете, что стреляли? — Нет, землю жалею. И того пацана. Гурский оглянулся на Кимыча. Тот сказал одними губами. «Не то». И Шурка вдруг ясно осознал, что близится конец. Общий конец. И сделать нельзя ничего. И рванулось из него последнее отчаяние. «Вы ничего не понимаете! Вы не люди!» Чем откатывать назад землю? Убрали бы лучше с нее таких, как Лудов. Кимыч зевнул. Смешно. Смешно. Пришлось бы убрать почти всех. Неправда. Правда, Полушкин. Гурский опять говорил виновато. Это не мы. Так показывают весы. Да врут ваши дурацкие весы! Ахнула, скомкалось пространство. Шурку бросило назад спиной и затылком ударило твёрдое. Распахнулось над ним черно синее небо с тысячей многоярусных созвездий. И в то же время светило сбоку у горизонта лучистое солнце и ходило по небу несколько пятнистых лун. Шурка лежал навзничь на каменной плите. Крепкая сила гравитации прижимала к неровной твердости его ноги, руки и плечи. Но голову он мог приподнять и приподнял. Налево к солнцу тянулась волнистая желтая пустыня. Из песка торчали редкие развалины. И справа была такая же пустыня, а на камнях, неподалеку, сидели Гурский и Кимыч. Кимыч в обычном своем костюме с галстуком А Гурский почему-то в голубой мантии и черной четырехугольной шапке с кистью, как у старинных ученых кимыч сокрушенно покачал головой что ты наделал шурка никогда он раньше с шуркой так не говорил, а что он наделал это с ним что то наделали шурка так и хотел сказать, но тут над ним нависла круглая тень шурка вскинул глаза это был гранитный шар больше метров в поперечнике Он висел на цепи, которая уходила к перекладине, похожей на рычаг колодезного журавля. И Шурка понял, что над ним весы. Только еще более громадные, чем там, в комнате. Но все равно те же. Гурский зябко запахнулся в мантию и сказал, будто не Шурке, а всей пустыне.